Глава 4. Переселенцы Черные корабли появились в небе над Ричмондом утром следующего дня. Их появление вызвало серьезный переполох в городской администрации и полиции. Никто не знал, что им предвещало появление черных кораблей и, что самое главное, как себя с ними вести. Корабли неподвижно зависли над городом. На контакт с представителями властей не выходили, Мало этого, полностью игнорировали инициативу со стороны ричмондцев. По приказу Матиуша Бальзака, навстречу черным кораблям были высланы все имеющиеся в наличии корабли ВВС Вербора. Перед военными поставили задачу запросить черные корабли о целях визита, выяснить, кто они и откуда. Требование покинуть планету изначально не выдвигалось, Матюш Бальзак понимал, что с таким допотопным ржавым флотом он может разве что в карнавале участвовать, а не чужаков гонять по системе. Он оперативно связался с другими городами планеты и выяснил, что подобная картина наблюдается повсеместно. В Стратфолке и Черновии, в Тарме и в Гаде все работы приостановили из-за появления черных кораблей. Было собрано экстренное совещание глав городов планеты, но оно закончилось ничем. Бестолковая говорильня, игра авторитетов, потрясание оружием в эфире. Все как всегда. Даже перед внешней угрозой главы городов не смогли договориться, прийти к общему решению. Мэр Стратфолка, Игнат Савельев, блокировал любые предложения, которые вносил мэр Тарма Степан Гаврилов. Эта парочка вот уже 10 лет как была на ножах. Причина их конфликта Матюшу Бальзаку была неизвестна. Мэр города Гатт Стефан Патрович предложил запросить помощи у секторального флота Поргуса и доложить о сложившейся обстановке в столицу. Но мэр Черновия Гавриил рак поднял его на смех. Он заявил, что призвать войска преждевременно, быть может их посетил торговый флот, который намерен заключить сделку поколения. К тому же привлечь внимание столичных властей означает потерять контроль над ситуацией. В дальнейшем, в лучшем случае отставка, в худшем – ссылка с поражением в правах за то, что не смогли справиться с проблемой своими силами. Гавриил Ракх призывал всех сохранять спокойствие, не поддаваться панике и работать в штатном режиме. Черные корабли не могут висеть над планетой вечно. Рано или поздно они обозначат свои цели. Когда же появится информация, тогда они решат, как действовать дальше. Из всего планетарного совета Матиуш Бальзак был самым молодым главой города. Ему недавно исполнилось 38 лет, и к его голосу пока никто не прислушивался. Любые его предложения принимались к рассмотрению, но буксовали в бюрократических механизмах. Его интересовал родной город Ричмонд. В то время как играть в политические игры он пока не научился. Искать союзников, заключать соглашения, играть на противовесах. Все это он считал пустой тратой времени. В то время как его город подвергался непрекращающемуся нашествию переселенцев. Да и угроза распространения белой плесени никуда не девалась. А тут еще черные корабли. С раннего утра на ногах. Голова пухла от обилия информации. Матиуш Бальзак внимательно выслушал все доводы членов Планетарного Совета и согласился с мнением большинства. Надо ждать развития событий. Пускать столичные власти в свое хозяйство опасно. Слишком много грязного белья могут они нарыть. К тому же есть вероятность, что, выпустив власть из-под контроля, вернуть ее будет весьма непросто. Возражать мать Бальзак не стал. У него были и другие проблемы, помимо черных кораблей. Болтаются железные чудовища в воздухе, никому жить не мешают. А в это время с южных песков появился новый переселенческий караван. 12 автобусов с людьми и около двух десятков единиц грузового транспорта. Если процесс будет идти такими темпами, то скоро Ричмонд растворится в переселенческой массе. Уже сейчас численность переселенцев составляла 38% от всех горожан. Селить их было некуда. Непрекращающейся стройкой была охвачена вся северная часть города. Пришлось даже передвинуть городскую стену, чтобы прирастить новый район. Но это временные меры. Скоро и новостроек станет не хватать. И тогда придется расширяться дальше. Главная беда даже не в том, что переселенцы – носители другой культуры. Приезжая в Ричмонд, они не стремились ассимилироваться, прирасти к этому городу, стать его частью. Они пытались перестроить город под себя, сделать его продолжением своей пустыни. Поэтому росло количество конфликтов между коренными жителями и переселенцами. В последней волне переселенцев было большое количество дузеров, что повлекло за собой новую волну конфликтов – В Ричмонде не было ни одного храма дузеров. В результате адепты дузера Назера решили сами построить храм, что повлекло за собой осложнение отношений с коренными жителями, которые были против новой страны для них религии. Да и перспектива чужого храма и непонятных богослужений никого не радовала. Несмотря на то, что дузеры были мирными людьми, горожане не принимали их в свое сообщество. Так что какие там черные корабли? Кому они интересны, когда Ричмонд, словно большой половильный котел, вот-вот мог взлететь на воздух из-за конфликтов и противоречий? Каждый день Матюша Бальзака был подчинен решению повседневных конфликтов, сглаживанию противоречий. Вот и сегодня, после завершения планетарного совета, он тут же собрался и в сопровождении охраны и чиновников из департамента переселенцев вылетел в буферную зону Юг-13, где с минуты на минуту ожидалось прибытие каравана переселенцев. На личный терминал мэра продолжала поступать информация от воздушного флота, отправленного навстречу черным кораблям, но ничего обнадеживающего или хотя бы проливающего свет на цели визитеров в отчетах не было. Катер Матиуша Бальзака совершил посадку в буферной зоне в полдень. Мэры встречали военные, которые тут же проводили его в штаб, где его ждали представители переселенцев. Предстоял очередной совет с дикарями, которые раньше обрабатывали землю, а теперь будут обрабатывать мозги его горожанам. Матиуш Бальзак ненавидел этих небритых грубых мужчин, которые приехали в его город ради выживания, Они были лишними в городе, неприспособленными к жизни, будут висеть балластом на пособии, злиться на несправедливость жизни, пить, буянить и лезть по любому поводу в драку с местными, которые, по их мнению, белоручки, жизни не нюхавшие. Как же ему все обрыдло, эти постоянные трения и конфликты. Но он не мог бросить свою работу». Матюш Бальзак был сыном фермера, который 30 лет назад переехал в Ричмонд в поисках лучшей доли. Тогда еще о белой плесени никто слыхом не слыхивал. Она появилась через несколько лет и не представлялась опасной. Что это такое, они поняли куда позже, когда вдруг под воздействием неизвестного фактора она стала расти и распространяться в разные стороны, выгоняя фермеров с насиженных мест. Те же, кто задерживался, рисковал жизнью». Белая плесень отравляла не только землю и воду. Дотянувшись до человека, она врастала в него, и начинался процесс изменения. Простой человек превращался в другое существо, в мутанта, в гадкое отродье. Матюш Бальзак никогда в жизни не видел ни одного мутанта, но много раз слышал о них. Страшные истории, больше похожие на сказки, которыми пугают детей, приносили с собой переселенцы сказки о выродках. В Стратфилке даже издали книгу «Сказание диких земель», где под одной обложкой составители собрали все возможные истории про белую плесень. Несколько экземпляров можно было найти в библиотеках Ричмонда, но в свободную продажу книга не поступала. Матиуш Бальзак запретил ее распространение. Не хватало ему еще одного повода для распри и бытовой поножовщины. Впрочем, Для себя он экземпляр достал. Подарил женя Людмиле как эксклюзивный раритет. Она его даже не читала. Поставила на полку на видном месте, чтобы сразу бросалась в глаза гостям. Она вообще читала мало. Больше любила смотреть любовные галлы сериалы по столичным каналам. В зале встреч буферной зоны все было готово для проведения переговоров. Обычно мать уж Бальзак не встречал новичков. Для этого имелись специально обученные профессионалы. Но в данном случае группа переселенцев была многочисленной, и они привезли свежие данные о продвижении белой плесени. Он хотел услышать это первым и лично, глядя в глаза бородатым дикарям, чтобы убедиться, что это не очередные байки, страшные сказки для второго тома сказаний, а суровая правда, с которой им предстояло жить дальше. В личном терминале Матиуша Бальзака находился сверхсекретный отчет Департамента прогноза развития. Согласно этому отчету, через 10 лет белая плесень дотянется до Ричмонда, а через 100 лет затянет собой всю планету, сделав ее непригодной для жизни людей. Если в ближайшее время не остановить рост плесени, скоро все они станут переселенцами». А ведь человеческой колонии на Верборе насчитывалось без малого полтысячи лет. И только последние триста с небольшим лет они живут одни, без соседей. До этого на Верборе базировалась большая, процветающая колония рудийцев, которые в один прекрасный день собрались и покинули планету, не объяснив причин эмиграции. Поэтому мать уж Бальзак собирал всю возможную информацию о продвижении белой плесени. Под его началом работала Ричмондская лаборатория биохимии, которая трудилась над исследованием белой плесени. Сотрудники лаборатории занимались выведением токсина для уничтожения заразы. Но пока что, несмотря на дорогостоящие исследовательские экспедиции, ученые не сильно продвинулись в изучении этого явления. Матюш Бальзак обвел взглядом большой стол, за которым сидели трое ричмондцев в военной форме и пятеро бородатых мужчин в серых пустынных плащах, представители переселенческого каравана. Матиуш Бальзак сел в кресло, положил руки, сцепленные в замок на стол, и объявил «Приветствую вас в городе Ричмонд». Но дальше приветствие совещание не зашло. На личный терминал Матиуша Бальзака пришло сообщение. Он скачал его на разгонник и развернул перед внутренним взором. Появилась объемная картинка, черные корабли и белые штурмовики ВВС «Вербера», кружащие вокруг них. Вот один из штурмовиков опасно сблизился с черным кораблем. Неизвестно, что было в голове у пилота, но он пошел на обострение конфликта, пытаясь вынудить черный корабль на какие-либо действия. И у него это получилось. Вспышка света. Нагло белый штурмовик потерял управление и устремился к земле. В ту же секунду другие черные корабли атаковали оставшиеся штурмовики. Они не стреляли в них, не поливали смертоносными лучами. Казалось, что они вообще ничего не делали. Просто в их присутствии вся техника внезапно вышла из строя, и белые штурмовики, словно мертвые птицы, стали падать с неба. «Отзывайте корабли!» — рявкнул матюш Бальзак, напугав бородачей. Переселенцы зашептались о чем-то, но он их не слышал. Все внимание мэра города Ричмонд Матиуша Бальзака было поглощено черными кораблями. Экраны в зале встречи загорелись. На них транслировались события, происходящие в небе над городом. Бородачи уставились на экраны. Вид падающих белых штурмовиков впечатлил их. Корабли падали на город, разрушая здания, загромождая улицы горящими обломками. Матюш Бальзак не видел, как один за другим бородачи покидали зал встречи. Он не знал, что они вернулись к своим машинам, и переселенческий караван покинул буферную зону, уезжая далеко на север, подальше от Ричмонда, атакованного черными кораблями. Но даже если бы Матюш Бальзак знал об этом, ему бы было все равно. Перед ним стала новая, более серьезная проблема. Чрево кораблей раскрылись. И к земле устремились десятки тысяч больших черных капель размером с десантную капсулу. Черные корабли высеивали свои споры на планету Вербер.